Целью Макария было создать основы для религиозного объединения России, без которых, по его мнению, идея христианско-православного царства не могла быть воплощена. В этом смысле Макария можно назвать, по словам Карташова, объединителем русской церкви. Главка 3: Иван IV был коронован на царство в Успенском соборе Кремля 16 января 1547 года. Ритуал коронации был схож с тем, что имел место при коронации внука Ивана III Дмитрия в 1496 году. Были, однако, и различия. Хотя термин «царство» часто упоминался в ходе коронации Дмитрия, он короновался как великий князь. Иван IV формально короновался царем митрополитом Макарием. Более того, крест и царское убранство на голове и плечах Ивана теперь воспринимались как те, что предположительно были посланы византийским императором Константином Мономахом, киевскому князю Владимиру Мономаху в начале XII века. Относительно коронации Дмитрия в 1498 году, смотрите, Россия в средние века, Сауа, Московские цари и византийские василевсы, страницы 121, 128. О коронации Иван IV, смотрите полное собрание русских летописей, том 13, часть 1, страницы 150, 151. Савва, страницы 146, 147. Вальденберг, страницы 275, 278. Это последнее исторически ошибочное суждение базировалось на легенде, впервые упомянутой в послании монаха Саввы, Спиридона, в начале XVI века. И затем далее развито сказание о князьях Владимирских. Смотрите «Россия в средние века». Дмитриева, сказание о князьях Владимирских, Москва, Ленинград – 1955 год. Прежде чем облачить нового царя в его одеяние, митрополит Макарий громко зачитал специальную молитву, в которой он просил Бога укрепить Ивана на троне справедливости, дать ему победу над варварами, сделать его мудрым хранителем церкви, дать справедливость народу заботиться о бедных 3 февраля царь иван IV женился на анастасии романовне девушке из древней боярской не княжеской семьи захариных юрьевых а генеалогии захариных юрьевых смотрите генеалогическую таблицу четвертую предки романовых россия в средние века Она оказалась женщиной благородных наклонностей и верной женой. Выбор иван IV вызвал недовольство у аристократических княжеских семей. Князь семён Лобанов Ростовский сказал по этому поводу, «Государь обидел нас, великие роды, своим браком, взяв боярскую дочь, его рабыню как невесту». «И мы должны служить ей, как будто бы она наша сестра». Полное собрание русских летписей, том 13, часть 1, страница 236, интерполяция. Последняя фраза была реконструирована мной. Ее словесное строение спутано и бессмысленно без интерполяции. «Сравните Смирнов очерки». Страница 119. Смирнов цитирует фразу как таковую, без комментариев.